Глава четырнадцатая. Движение силы. Приняв позу лотоса, я успокоил скачущие галопом мысли. Седьмой утверждал, что процесс перехода к внутреннему усилению окажется очень болезненным, и я верил ему. Один из продвинутых этапов закалки тела заключался в укреплении самого человеческого скелета и связок с помощью направления магического потока. Обычно для этого требовался второй человек — чтобы контролировать и направлять магическую силу, проникающую глубоко в тело воина. Причем следовало понимать, что любое неверное движение запросто могло покалечить. Поэтому клановые стражи обычно пользовались услугами опытных магов, а обычные наемники и частные лица, как правило, нанимали сильного мага у проверенной фирмы, предоставляющей услуги поддержки. Был и еще один вариант, распространенный в бедных районах. Положиться на собственное чутье и силу воли. Стоит ли говорить, каков оказывался процент неудачных попыток в последнем случае? Вяло текущие мысли вдруг прервала яркая вспышка боли. Голову будто стянули горящим обручем, что затягивался с каждой секундой все сильнее. Боль, зарождающаяся в черепе, начала стремительно распространяться по всему телу, грозя захлестнуть меня, накрыв пеленой беспамятства. Однако обволакивающая тьма вдруг отступила, точно испуганный зверь. А через секунду на меня обрушился еще один ураган боли. Где-то на самом краю сознания услышал собственный, еле слышный хрип. Из глаз брызнули слезы, дыхание перехватило, точно в груди оказался плотный ком воздуха, не позволяющий вдохнуть или выдохнуть. Боль пульсировала в висках и прокатывалась по всему телу. В какой-то момент я даже начал различать ее отдельные оттенки. Визуализировать, точно это был обычный цвет. «Алый, стремительный», «Желтый, испуганный», «Оранжевый, яростный», «Зеленый, тревожный», «Синий, холодный», «Коричневый, безумный» и «Серый, отчаянный». «Носитель, сосредоточьтесь на собственной магической силе», — в голове раздался далекий голос седьмого. «Постарайтесь взаимодействовать с ней. Представьте ее настоящим потоком воды, рекой с очень бурными водами», а затем проведите этот поток через всё тело столько раз, сколько позволит вам сила воли. Я помогу, однако это неизбежно увеличит испытываемую вами боль». Я попытался сделать то, о чём говорил конструкт. Представил собственную силу в виде потока и обрушил его на тело. Прикусив губу от боли и еле удерживая сознание в узде, я ощущал, как магическая сила течёт в моём теле, обволакивая и проникая глубоко в кости, связки и мышцы, наполняя их. «Носитель, начинаю направлять и наращивать используемую вами силу для прорыва. Порог боли должен еще увеличиться», — сказал седьмой, заставив меня на мгновение удивленно открыть глаза. «Все, что я чувствовал до этого болью, не считается?» А еще через удар сердца понял «нет, не считается. Никогда до этого я не испытывал ничего подобного». Ощущение было такое, будто некая сила просто взяла и разбила каждую кость на мелкие кусочки, а затем скрупулёзно начала собирать заново. Несколько раз мне казалось, что всё закончится, и я, не выдержав, упаду в тёмное спасительное забытье, но, как и говорил седьмой, он что-то делал, возвращая меня в сознание, прямо в объятие боли. Не знаю, сколько по времени продлилась эта тренировка, Мне это показалось настоящей вечностью, но в какой-то момент боль отступила. Уступая место легкости и эйфории, точно кто-то просто взял и снял с меня тяжелые ограничители, позволив двигаться и чувствовать все вокруг. «Носитель, первый этап окончен. Я поздравляю вас. Теперь вы официально ступили на второй уровень закалки тела и можете считаться воином внутреннего усиления». Голос седьмого громом прошелся в моей голове. «Попробуйте подвигаться, пока без нагрузки. Вам нужно привыкнуть к новым ощущениям и изменениям, произошедшим в теле». Послушав магический конструкт, я поднялся на ноги и попытался сделать несколько пробных движений, ударив тяжелую грушу, подвешенную к потолку неподалеку. Воздух загудел от моих движений, с трудом поддаваясь и став плотным точно кисель. Груша прогнулась, точно по ней ударили отбойным молотком и через секунду взорвалась изнутри, раскидывая повсюду белый песок. А я с удивлением застыл на месте, смотря на собственный кулак. Как при таком ударе обошлось без травм — большой вопрос. Небольшая боль и содранные костяшки — вот и все, что напоминало о недавнем ударе. Контроль силы все еще не идеален. Магическая энергия распределилась неравномерно носитель. Большой плюс, что вы сами являетесь чародеем. Для обычных воинов без магической искры поддержка даже такого незначительного запаса магии — серьезная задача. и как они справляются на самых высоких этапах? Мне трудно судить о том, как это делают во вашем мире, но согласно имеющимся у меня данным, в мире создателей данная проблема у воинов уходила лишь к этапу пробуждения воли, когда вместо магии человек начинал использовать собственную волю. До этого момента он вынужден довольствоваться крохами силы и поддержки в виде магических амулетов наподобие того, что использовали вы в алых мирах. Это мне знакомо. Я тут же припомнил фамильный амулет, используемый мной раньше. На короткое время он позволял усилиться и спастись тем самым от самых больших неприятностей, позволив, если требуется, убежать как можно дальше. «Хорошо. Ты, кажется, хотел перейти к продвинутой практике боевого искусства создателей». Я припомнил слова седьмого, сказанные перед тем, как мы занялись внутренним усилением. «Ты уходить не собираешься?» Нас прервало появление Константина. Мужчина осмотрел раскуроченную грушу и рассыпанный повсюду песок. — Понятно. Перед тем, как будешь уходить, приберись тут. — Хорошо. Я лишь мысленно вздохнул, осматриваясь и примерно представляя фронт предстоящих работ. — Ну, вот и замечательно. Всё, ушёл. До встречи. — Ага, пока. — Продвинутая практика боевого искусства создателей, — продолжил седьмой, когда Константин скрылся в глубине зела. Если раньше мы использовали боевое искусство просто как способ быстрого перемещения и ускорения реакции, то сейчас пора изучить движение и технику работы с мечом или мечами. Каждое движение здесь станет огромной нагрузкой на тело, и понятно, что без внутреннего усиления не получится использовать даже первые четыре движения создателей. Итак, всего этих движений десять. каждое значительно сильнее предыдущего – однако и требует в несколько раз больше сил и подготовки. «Пока седьмой объяснял, я занялся уборкой того, что натворил во время своей проверки сил, при этом внимательно слушая все, сказанное конструктом». «На текущем этапе вам будет доступно лишь четыре последовательных движения, каждое сильнее предыдущего, но при этом с серьезным откатом. На четвертом движении он так силен, что гарантированно нанесет вам травмы, а пятый способен убить». Для его использования следует продвинуться дальше, в энергетической закалке тела. И насколько же сильны эти движения, если приходится платить за них такую цену? Это вам предстоит узнать самостоятельно, носитель. Первое движение — ярость. Это очень похоже на вашу магическую атаку мечом, за исключением того, что тут вы делаете сразу четыре разреза с вплетением мощи закалки тела и магии. Второе движение — зверство. на короткое время наделяет вас силой в несколько раз выше предела и дает возможность использовать призрачное лезвие, атаку, увеличивающую поражающую способность клинка до нескольких метров. Третье движение безмолвии наделяет вас истинным обликом воина и на короткое время защищает от большинства физических и магических атак. На этом движении ваша сила воина начинает очень негативно влиять на тело, И каждая секунда, проведенная в таком состоянии, может обернуться травмами. Четвертое движение – отчаяние. Финальное движение из тех, что вы способны исполнить, носитель. Ваш облик воина преображается, а все пространство в паре десятков метров от вас становится подвластно вашим атакам. Я крайне не рекомендую использовать это движение, за исключением самых отчаянных ситуаций. Урон, нанесенный вашему телу, будет колоссален. «Хорошо, это я понял. Давай тогда приступать к тренировкам». «Сегодня мы изучим лишь два движения. Ваше тело вполне подготовлено, да и сами знания мной уже адаптированы. Касательно безмолвия и отчаяния, на их освоение у нас может уйти достаточно много времени», — ответил седьмой. И через секунду на мою голову буквально обрушились образы, посылаемые конструктом. «Все прекратилось так же внезапно, как и началось», Вот мою голову буквально разрывало от огромного количества информации, а в следующую секунду я пришел в себя посреди нашего зала, обливаясь потом. Что-то не так, носитель, сказал Конструкт, когда ко мне вернулось понимание, где и кто я. Я ощущаю странные возмущения магического поля за пределами здания. Снаружи что-то происходит, и это очень похоже на полноценные боевые действия. Открытие какого-то опасного портала? слух предположил я оранжевого или зеленого мира возможно, но интенсивность применяемых способностей и магии нарастает и среди того что использует я отчетливо ощущаю элемент тьмы и даже проклятия. — портал фиолетового мира я на мгновение замер это очень плохо экспедиционные силы фиолета во многом не уступают золотым, а в некоторых моментах даже превосходят возможно лучше переждать атаку здесь, Меня прервал гулкий взрыв, обрушившийся на бывшую базу лепестков. «Нет, похоже, прятаться здесь не самая лучшая идея». Подхватив одинокого, я быстрым шагом направился к выходу. «Какая жалость, что, собираясь сюда, я не взял с собой броню. С другой стороны, как бы это выглядело со стороны? Возможно, что-то есть в запасах Константина». К сожалению, в вещах Кости ничего толкового не оказалось. Пришлось довольствоваться перчатками от тяжёлого комплекта и странным нагрудником какой-то древней серии защитной брони, оказавшейся мне немного большой. Жаль, подгонять её времени не было. Кажется, подобную броню в своё время носили отец с дедом, но это не точно. Здание базы опутывающей листвы сотрясалось от взрывов. В коридоре мигало оранжевое аварийное освещение, причудливым образом окрашивая пробегающих мимо людей. Я перехватил одного из лепестков, с трудом расспросив его о том, что происходит. Как я и предполагал, всему виной стал фиолетовый портал, открывшийся неподалеку. Но проблема была даже не в этом. Исходя из торопливых отговорок лепестка, в городе открылось сразу несколько порталов из фиолетового мира. А вот это уже считалось очень серьезным происшествием. Даже тот факт, что у нас сейчас находилось сразу несколько опор мира, не делал решение кризиса проще. Масштабные рейды, подобные этому, всегда сопровождали пара опор фиолетовых — и это не считая множества воинов ниже классом. На верхнем этаже канонада взрывов усилилась, и я поспешил в сторону одного из выходов, крепко сжимая в руки обнажённый клинок. Там уже собралось большое количество лепестков из охраны комплекса и несколько наёмников, которые, как и я, решили задержаться в здании до позднего вечера. На многих из них, так же, как и на мне, толком не имелось брони. Лишь отдельные части разной экипировки. «Помощь нужна?» прокричал я старшему левестку в перерывах между взрывами. «А как же?» Он уважительно посмотрел на платиновый значок и дернул головой в сторону выхода. «У нас старые магические накопители, скоро накроются. Тогда придется сражаться в рукопашную. Помощь придет еще не скоро. В городе открылось больше десятка порталов. Сейчас везде веселье!» «Сколько у нас времени до того, как накопители иссякнут?» «Минут пять, не больше», — ответил он и кивнул в сторону других наемников. «Давай к ним». а я другие встречу». Старший ошибся. Накопители продержались лишь три минуты, а затем с глухим гулом мыльный пузырь магического щита, развивающийся над штабом лепестков, лопнул, и стражи, вместе с наемниками, давно ожидавшие этого, рванули вперед. Маги и воины фиолетового мира очень хорошо умели сражаться внутри замкнутых помещений, и большинство их способностей было заточено именно на захват людей, находившихся внутри многоэтажных зданий, Поэтому оставаться внутри базы лепестков значило подставлять себя под удар лучших заклинаний и ловчих сетей фиолов. «Честь клана!» — заорал не своим голосом старший страж и первым рванул вперёд, выставив перед собой плотный магический щит, прикрывая последовавших за ним стражей и наёмников. «Как минимум звёздный», — мелькнула у меня мысль перед тем, как я бросился за другими наёмниками. Не жалея магической силы, я использовал ее, чтобы вызвать сразу десяток земных сфер, закрутившихся вокруг меня. Шаг второй, — увидел впереди сразу несколько воинов, одетых в классические древневосточные доспехи, в каких любили щеголять предки императора. Взобрали каждого доспеха, отчетливо виднелся алый магический огонь. Признак того, что воины, по самое не хочу, накачаны магической силой проклятых богов фиолетового мира. А затем все смешалось в один беспорядочный хоровод. Взрыв силы проклятых богов раздался перед нами, снеся защитный щит старшего лепестка, и ее остатками меня отбросило на несколько метров вбок, где я наткнулся на одного из фиолетовых воинов с длинным изогнутым клинком. С трудом удержав равновесие, я чудом успел подставить одну из сфер под удар врага и тут же отскочить назад от серии стремительных серебристых движений. Боевое искусство создателей с большим трудом позволило справиться с этой скоростью. Одинокий обиженно вскричал. Один из ударов воина пришлось блокировать клинком, а через мгновение к нему присоединился второй. Где-то позади я слышал крики сразу нескольких людей, сражающихся с противником, а справа то и дело раздавались гулкие взрывы сцепившихся магов. «Носитель, осторожно! Один из них маг!» Крик седьмого привлек мое внимание, и я, недолго думая, изменил форму сфер, создав перед собой на автомате монолитный земляной щит. Грохнуло так, что меня отбросило на несколько метров назад, Нагрудник боевой брони принял на себя основной удар неизвестной магии. В груди послышались хрипы. «Проклятие! Только ребра залечил, и вот опять!» Подумал я, поднимаясь на колено и пытаясь разглядеть хоть что-то в поднявшейся в воздух пыли. «Магическая активность впереди!» — окрик конструкта. Я тут же бросился чуть вбок, пропуская над собой убийственное заклятие и чувствуя, как в полевое облако входят мои противники. «Попались, голубчики!» Я напитал магией пыль и превратил её в тысячи игл. Это тоже земля, и это моя стихия. Помогай, седьмой! Управлять одновременно таким количеством объектов для человека невозможно, но вот если попросить кого-то типа магического конструкта... Движение кисти и созданные иглы выстрелили с невероятной скоростью, прошивая мага и воины фиолетового мира, превращая их в настоящих дикобразов. Секунда... и передо мной замертво упали два нашпигованных полуметровыми острыми иглами доспеха. Фокус одноразовый, больше на него никто не поведётся, но это лучше, чем ничего. Мне хватило времени осмотреться. Оказывается, я довольно далеко отошёл от места основной схватки, и, похоже, это к лучшему. Потому как вся местность возле выхода с базы лепестков сейчас оказалась залита магическим огнём проклятых богов. — Очень сомневаюсь, что кто-то слабее кристаллов способен пережить такое. — Носитель, к вам сейчас приближается сразу несколько противников, — сказал седьмой, привлекая мое внимание.